15 лет назад. Хоть и не собиралась Аглая становиться добровольным помощником стройотрядовцев, а нечаянному своему порыву была даже рада. Вообще-то в поместье она пришла не за тем, чтобы пополнить ряды энтузиастов-копателей, а совершенно по другой причине. Прошедшая ночь оставила на душе горький осадок, не позволила ни выспаться, ни хоть как-то успокоиться. Аглая была на ногах уже в седьмом часу утра. Надо сказать, чувствовала она себя неплохо, о недавнем позоре напоминала лишь тупая головная боль, да уколы растревоженной совести. По всему выходило, что повела она себя с Михаилом некрасиво, за добро отплатила черной неблагодарностью, даже спасибо не сказала. То есть сказала, но таким тоном, что уж лучше бы и не говорила. Человек к ней со всем сердцем, а она напридумывала себе Бог весь чего, оскорбила, наверное, обидела. Решение идти в поместье с извинениями далось ей нелегко. Почти час Аглая страдала, взвешивала все «за» и «против». Можно было не форсировать события, а дождаться случайной встречи с Михаилом. Но в таком случае извинения получились бы как бы между прочим, а оттого неискренними. Да и, как говорила баба Маня, «дорога ложка к обеду». Вот и выходило, что попросить прощения нужно как можно скорее, пока извинения не утратили актуальность и не погас боевой запал. Особого запала у Аглаи как раз и не было. Зато имелась твердая решимость, как можно быстрее снять с души камень. Из-за этой своей решимости она даже не подумала, что после минувшей ночи отрядовцы и Михаил в том числе еще могут спать. Такая мысль просто не пришла ей в голову. Аглая наспех перекусила, соврала бабе Мане про забытую у Люськи косметичку и направилась к графскому дому. Отчасти от того, что плана у нее не было, отчасти из-за каждой секунды растущей нерешительности — Шла она неторопливо, обдумывая каждое слово, которое скажет Михаилу. В каком-то смысле ей повезло. Судьба в лице Василия Степановича решила все за нее. Записала скромную московскую студентку Аглаю Ветрову в ряды антоновских копателей-энтузиастов. И самое главное, Михаил, похоже, вовсе не переживал из-за ее недостойного поведения. Наоборот, кажется, даже обрадовался, когда ее увидел. Вот и выходило, что не нужны были никакие извинения. Что все она себе нафантазировала, и не надо было никуда ходить, ничего объяснять, а можно было приспокойно остаться дома и ждать, когда все регулируется само собой. Но теперь уж что, сказал А, говори и Б. Вот Аглая и сказала, выразила словами свое потаенное, на самом дне души запрятанное желание. Ведь как себя не уговаривай, как не пытайся сохранить отстраненность, а по всему выходит, что история, затеянная в старом поместье, ей очень интересна. Есть в ней что-то сказочно-приключенческое, романтическое. Романтическое Аглаю одновременно пугало и радовало, заставляло кровь быстрее бежать по жилам, а скучные каникулы в деревне превращала в нечто необычное, такое, чего в унылой Аглайной жизни никогда раньше не случалось. Только ради одного этого можно вытерпеть и снисходительные ухмылочки Даши, и ехидные откровенно недоброжелательные поддевки Люси и задумчиво внимательный взгляд Михаила. «Ничего, она терпеливая, а характер нужно закалять». Про характер Аглая говорила не баба Маня, а мама, у которой с характером все было в полном порядке, с характером, хваткой и фонтанирующей энергией. Может, хоть что-то, хоть малая талика из маминых достоинств досталась ей по наследству. Нужно попытаться, вдруг да и получится. Время показало, что игра стоила свеч. Такой интересной, такой увлекательной и необычной жизни — У агла еще никогда не было. В коллектив стройотрядовцев она влилась на удивление легко. Работала старательно и даже кое в чем преуспела. Нашла на раскопках старой часовни, потемневшей от времени и долгого лежания в земле, серебряный полтинник. Находка эта произвела настоящий переполох. от чего то сразу решили, что на территории поместья непременно спрятан клад, и полтинник — вернейшее тому доказательство — Если раньше раскопки шли ни шатко, не валко, то теперь, на радость Надежде Павловне, копать стали с утроенной силой и докопались таки до заваленного камнями и кирпичами подземного перехода. На этом раскопке было решено приостановить, чтобы получить в райцентре какие-то специальные разрешения. Блуждать по высоким коридорам местной управы отправилась Надежда Павловна, а отрядовцам выпала неожиданная передышка. Это оказалось весьма кстати, Потому как с легкой руки председателя в недавно отреставрированном бальном зале было решено провести исторический вечер с фуршетным столом и танцами до рассвета. Председатель гордо именовал предстоящее мероприятие балом, а стройотрядовцы и Антоновская молодежь дискотекой. Вполне вероятно, что и смысл в него каждый вкладывал свой собственный, потому как молодая поросль собиралась просто весело провести ночь а председатель, по словам Люски, вознамерился сделать родной колхоз культурно-историческим центром региона. На мероприятие выделил весьма приличную сумму, пригласил из райцентра струнный оркестр, там же в драматическом театре взял на прокат бальные платья для дам и военную форму для кавалеров, чтобы было как у людей, а для освещения всей этой феерии выписал журналиста уже не районного, а областного масштаба. Предстоящему празднику Аглая радовалась и страшилась одновременно. Незаметно, исподволь, но их отношения с Михаилом грозили выйти за рамки дружеских. Будь Аглая менее самокритична, то решила бы, что заезжий гость в нее влюбился. Но здравый смысл и обострившаяся вдруг интуиция поверить в такое чудо не позволяли, заставляли в каждом слове, каждом жесте и взгляде чуять подвох. Аглая мучилась, искала доказательства неискренности Михаила, Не находила и от чего-то мучилась еще сильнее. Михаил почти никак не демонстрировал свое особенное к ней расположение, но это особенное чувствовалось во всем, оплетало Оглаю невидимой сетью, все чаще и чаще заставляло терять бдительность. Да что там бдительность? Голову! Вот казалось бы обычный парень, немного грузный, немного неуклюжий, со странной чуть виноватой улыбкой, к тому же очкарик. Но стоило ему только заговорить, посмотреть своим внимательным, насквозь прожигающим взглядом, не вначале подружески коснуться руки, как земля уходила из-под ног, а голова делалась пустой и гулкой. Иногда Аглай даже забывала дышать, такое сильное, почти гипнотическое впечатление производил на нее Михаил Свириденко. В эти редкие, да более острые моменты ей хотелось бежать от него, куда глаза глядят, или наоборот, прижаться всем телом коснуться самыми кончиками пальцев колючие щеки, белесах, выгоревших на солнце ресниц, губ. Про губы Аглая думать себе запрещала, потому что понимала, что мысли эти до добра не доведут, а непонятные какие-то туманно-призрачные отношения с Михаилом усложнятся еще больше. Но внутренний голос, назойливый и неистребимый, шептал, что один единственный поцелуй может решить возникшую дилемму раз и навсегда — Ей хватит лишь мгновения, чтобы понять и степень его искренности, и силу своей любви. Это вернее слов и правдивее взглядов. Это что-то глубинное на уровне инстинктов. Вот потому что на уровне инстинктов, глубоком и опасном, Аглая запрещала себе не то, что подобные мысли, даже намек на мысль. Лето кончится, все разъедутся по домам, и история эта приключенческо-романтическая сама собой сойдет на «нет» почему-то о том, что их с Михаилом дома находятся пусть и в огромном, но все же в одном городе, Аглая напрочь забыла. Женщины с Венеры, мужчины с Марса. У каждого своя планета, своя траектория.